Тема четвертая. Никакого спасения дегенератам. Порицание кровожадного Джанки. Мы миновали стоянку во Фламинго и проехали вдоль задней стены, через лабиринт к нашему крылу. Никаких проблем с парковкой, никаких неприятностей в лифте. И в номере, когда мы зашли, стояла мертвая тишина. Полумрак, мирная идиллия, высокие гладкие стены — Окна, выходившие на лужайку с подстриженной травой и бассейн. Признаки жизни в комнате подавал лишь красный мигающий свет на индикаторе сообщений. «Наверное, обслуга номеров», — предположил я. «Заказал немного льда и выпивки. Думаю, что их приносили, пока нас не было». Мой адвокат сплеснул руками. «У нас и так этого даба полным-полно. Но мы могли бы получить еще больше. Да, чё возьми, скажи им, чтобы присылали». Я поднял трубку телефона и связался с администратором. «Что за сообщение?» — спросил я. «Тут мигает огонек индикатора». Клерк, похоже, замешкался. Я слышал шелест бумаг. «Ах, да!» — сказал он наконец. «Мистер Дьюк, да, для вас есть два сообщения. Первое. Добро пожаловать в Лас-Вегас от Национальной ассоциации окружных прокуроров». «Прекрасно!» — сказал я. «И еще одно!» — продолжил он. «Позвоните Люси в Американу». «Номер 1600». «Что?» — он повторил. «Сообщения, ошибки не было». «Вот дерьмо!» — пробормотал я. «Прошу прощения!» — переспросил клерк. Я бросил трубку. Мой адвокат снова осуществлял ванной большой проблев. Я вышел на балкон и уставился на бассейн. Эту почкообразную плоскость яркой воды, мерцающей под нашим номером. Я чувствовал себя как отелло. Я успел провести в этом городе всего несколько часов, а мы уже положили основу классической трагедии. Герой был обречен. Он только что посеял семена своего собственного падения. Но кто был героем этой похабной драмы? Я отвернулся от бассейна и встретился лицом к лицу со своим адвокатом, выползавшим из ванны и обтирающим свой рот полотенцем. Его глаза были стеклянными, прозрачными, как хрусталь. «Этот поклятый мискалин!» промычал он. «Какого хуя они не могут делать его не таким чистым? Может быть, смешать его с ролейц или еще с чем-нибудь?» «Ателло закидывался драмамином», — сказал я. Он кивнул, обернув полотенце вокруг своей шеи, и потянулся включить телевизор. «Да, я слышал о этих лекарствах. Твой парень, толстый обекель, использовал оливковое масло». «Звонила Люси», — сказал я. «Что?» Он заметно дернулся, как прострелянное на вылет животное. «Я только что получил сообщение от администратора. Она в Американе, номер 1600, и хочет, чтобы мы позвонили». Он уставился на меня и тут же зазвонил телефон. Меня словно электрическим током прошило, но я взял трубку. «Прятаться бесполезно, она нашла нас, и этого было достаточно». «Алло», — сказал я. Снова гостиничный клерк из обслуги номеров. «Мистер Дюк. «Да». «Здравствуйте, мистер Дюк. Сожалею, наш разговор прервался минуту назад. Но я полагал, что должен позвонить снова, потому что у меня возникли кое-какие сомнения». «Что?» Я почувствовал, как над нами сгущаются тучи. Этот мудак собирался меня чем-то ошеломить. «Что же эта сумасшедшая сука ему наплела?» Я пытался сохранить хладнокровие. «Мы смотрим эти проклятые новости!» «Завопил я». «Какого хрена вы мне мешаете, вашу мать?» «Молчание». «Чего вам надо? Где чертов лед, который я заказывал? Где выпивка? Здесь война происходит, парень! Здесь людей убивают!» «Убивают?» Он почти прошептал это слово. «Во Вьетнаме орал я! По этому проклятому телевизору!» «О, да, да!» Залепетал он. «Это ужасная война! Когда же она кончится?» «Скажите мне!» «Сказал я спокойно». «Чего вы хотите?» «Ах, да», — спохватился он, возвращаясь к своему обычному тону гостиничного администратора. «Я считаю своим долгом сказать вам, потому что знаю, что вы находитесь здесь, на полицейском съезде. Голос женщины, оставившей это сообщение для вас, звучал очень встревоженно». Он помолчал мгновение, но я ничего не сказал. «Я думаю, вы должны это знать». «Что вы ей сказали?» — спросил я. «Ничего. Абсолютно ничего, мистер Дьюк». «Я просто принял сообщение». Он сделал паузу. «Но говорить с этой женщиной было не так просто. Она была, как бы это сказать, слишком нервной. Полагаю, что она плакала». «Плакала?» Мой мозг заклинило. «Я не мог думать, меня накрыло». «Почему она плакала?» «Ну, ох, она не сказала, мистер Дьюк». Но с того момента, как я узнал, чем вы занимаетесь, я подумал. «Понимаю», — быстро сказал я. «Послушайте, вы должны очень вежливо обращаться с этой женщиной, если она позвонит снова. Она предмет нашего изучения». Я чувствовал, что меня понесло. Слова приходили легко и просто. «Она практически безобидна, конечно. Не будет никаких неприятностей». «Эта женщина приняла Лао Данум. Подконтрольный эксперимент». «Но я подозреваю, что до того, как все это закончится, нам потребуется ваше содействие». «Ну, естественно», — сказал он. «Мы всегда рады сотрудничать с полицией. До тех пор, пока это не доставляет неприятностей. Для нас я имею в виду». «Не беспокойтесь», — сказал я. «Вы под надежной охраной. Просто обращайтесь с этой бедной женщиной, как если бы имели дело с любым человеком, попавшим в беду». «Что?» Он, кажется, начал тормозить. «Ах, да-да, я понимаю, что вы имеете в виду». «Да, так ответственность в конечном счете ложится на вас?» «Конечно! А сейчас я должен вернуться обратно к новостям!» «Спасибо!» – пробормотал он. «Принесите лед!» – сказал я и повесил трубку.